Запускай! Дал я команду Афине и стал через камеры наблюдать за реакцией спецназовцев, недоделанных. Вместе их дислокации они заняли целую половину четвертой палубы, состоящей из кают, общих универсальных залов и ресторанов. заиграло из динамиков записанное мной сообщение. Если вкратце, то это была просьба им четверым отправиться на переговоры по вопросу дальнейшей безопасности судна. Так, мол, и так не хотелось бы вечно дрейфовать в море, и от них зависит, заведутся ли двигатели вновь. Ах, да, специально для людей, которые решили держаться рядом с ними, мы сказали. Знаем, что среди вас есть эксперты по энергоустановкам. И для пущей убедительности отключили электроэнергию в занятых ими помещениях. Все, кроме света. Зашевелились, просят прислать делегата. Увидел я надпись на листке бумаги, приближенном к камере. Кого пошлем? «Твоя кандидатура даже не обсуждается». Промакивая чистым полотенцем помытую шею, Роберто зашел на капитанский мостик, где никого лишнего больше не было. «Ты для них темная лошадка, но китаец тебя сразу опознает. Я вообще непонятно кто. Призрак из ниоткуда. Наталью знают все из них. Все-таки звезда в подпольном мире. Пожал я плечами. Мне все равно. Решаем коллегиально. Я за себя». «Ну, я тоже за себя». Поднял руку мексиканец. «Я капитан корабля, и я должен определять его будущее», – поднял руку Идрис. «Уймитесь, мальчики», – вклинилась Наталья. «Меня они не тронут, так как знают, что я не нарушу их своеобразный кодекс». «Ты прав, Михаил. Я единственное, кого они знают, и диалог у меня с ними должен получиться нормальный и адекватный». «Это ничья. У каждого из нас по одному голосу». «И пусть логика в твоих словах есть, и я, как и остальные, тебе доверяем, но я не доверяю тем четырем ублюдкам». «Тогда жребий?» – прикрыла она глаза и спокойно приняла мой аргумент к сведению. Жребием стал Лакшит. «Мы позвали его и велели выбрать одного из нас четверых, не объясняя сути выбора». «Ну, это сложно. Когда нет информации, очень сложно. Ну, пускай это будет...» «Наташа». Сглотнул он слюну и засмущался. Эй, я видел, как ты ему подмигивала! возмутился Роберта, который и сам пальцем на себя тыкал. Я не только подмигивала, ухмыльнулась Наталья и, подойдя к лакшиту, чмокнула его в щеку, чего он совсем поплыл и растаял как мороженое. Мой телефон завибрировал, и я открыл пришедшее мне видео, на котором было видно, как сидящая позади нас в кресле Наталья демонстрирует удивительно пошлый знак индусу. «Вот уж ни стыда, ни совести. Профессионал, что с ней еще взять?» «А когда?» – задал вопрос Лакшит, удаляющийся на переговоры красавицы. «Индивидуальные тренировки? Когда доплывем до порта и место появится». «Ха-ха, не переживай, я сделаю из тебя настоящего мужчину!» Рассмеялась она, Лакшит засиял, а я ухмыльнулся. «Ну да, было в ее биографии упоминание подобного случая». Она тогда во время задания сделала настоящим мужчиной сына мэра одного зачуханного городка. Он визжал, как свинья во время индивидуальной тренировки по боевому самбо. И как ни пытался выползти из тренировочного зала, не смог до самого конца тренировки. Даже потеря сознания ему не помогла. Нашатырный спирт вернул его в натуральный ад. Бедный лакшит. Идем прикроем. Поднялись и мы, отправляясь вместе со своими отдохнувшими отрядами, в сторону бунтовщиков.